Глава 1378. Изменение планов. На лицах различных ОМОНов монокли самых причудливых форм стачали чистый свет. Это нечто, украденное ими из глубин руин битвы богов. Он происходил от эффекта вечного дня древнего бога солнца, сохранившегося в тех местах. Этот свет мог очищать скверные порочные объекты, а также пробуждать спящих существ. Они одарили этим Клейна. В сочетании с контролем над силой печатей, полученным благодаря власти из дамена ученика, этого оказалось достаточно, чтобы разорвать состояние вечного сна. В тот же миг в теле Клина пробудились ментальный отпечаток антигона и воли божественного владыки. Безумие, безграничность, жестокость, кровожадность и ледяное равнодушие обрушились на его разум, словно невидимый ураган. Почти одновременно в уникальности шута, которую Клен носил на лице, но еще не полностью ассимилировал, Мощная воля божественного владыки, словно ужасный монстр тысячелетиями дремавшего в тьме, внезапно открыла глаза. Хаос и потеря контроля вновь накрыли его, но Клей не запаниковал. Следуя одному из запасных планов, он хладнокровно применил способность прививки, направив ментальный отпечаток антигона на волю божественного владыки в уникальность Шута, позволив их двухтысячелетнему противостоянию вспыхнуть с новой силой. Тем временем он опирался на собственное сознание и коря верующих Шута и морского бога, чтобы уравновесить волю божественного владыки, содержащуюся в его эссенции, точно так же, как когда-то отделил марионетку служителя тайн. И если бы не возникло непредвиденных обстоятельств, у него был шанс сохранить баланс между двумя силами, полностью ассимилировать уникальность Шута и перейти к завершающей стадии ритуала, но разве могло обойтись без сюрпризов, когда его окружали ОМОНа? Несколько амонов усилили печати латунные книги Трансаэсты и волшебной лампы желаний, чтобы противостоять ограничениям, накладываемым первой. Другие амоны направили на Клина вечный день, а небольшая группа попыталась совершить кражу, украсть его ясность сознания. Один за другим амоны терпели неудачу, но в итоге нескольким все же удалось успешно украсть самосознание Клина на следующие две секунды. Его мысли помутнели, без его контроля ментальный отпечаток Антигуна. Две воли божественного владыки, а также икоря верующих, мгновенно потеряли равновесие и начали бешено вторгаться, влиять и осквернять друг друга. Вся погрузилась в хаос, и ситуация развивалась в необратимом направлении. Тело клина начало разрушаться, превращаясь в скопление прозрачных искаженных личинок, из которых вырастали еще более скользкие зловещие щупальца. И в этот момент правила на латунные книги Трансэс стерлись, и на их месте появились новые. «Говорить здесь запрещено, атаковать друг друга здесь запрещено». А затем перед этими правилами возник знакомый текст «Все последующие правила недействительны». После усиления печати латунная книга словно вошла в новый цикл, и влияние Джина на нее значительно ослабло. Сознание Клейна быстро прояснилось, но ситуация в его теле оставалась абсолютно хаотичной и неуправляемой, из-за чего у него не было ни малейшей возможности восстановить баланс или противостоять влиянию, Другими словами, он неумолимо двигался к потере контроля, превращаясь в монстра. Не раздумывая, Клин инстинктивно запустил последний запасный план. Он мгновенно отказался от попыток спасти свое тело и перестал на этом концентрироваться. Более того, он позволил марионетке Служителя Тайн превратиться в вихрь личинок и слиться с его телом вместе с ментальным отпечатком Заратула. Он решил все испортить. Однако аватары Амона не позволили бы ему этого сделать, Пока одни Амон сражались с волшебной лампой желаний и латунной книгой трансвест, остальные вновь попытались совершить кражу, чтобы ввергнуть его разум в хаос и окончательно лишить контроля. Амон в униформе почтальона добился успеха, но он украл неясное сознание Клина, а каплю свежей крови. Кровь мгновенно впиталась в ладонь почтальона Амона. Тут же его глаза стали алыми, а живот начал неестественно раздуваться, будто он забеременел. Он украл кровь благословленную изначальной луной или, говоря иначе, матерью богини порочности. Клейн больше не тратил основную часть сознания на балансировку между отпечатком антигона, пробуждающейся волей божественного владыки, и корями. Теперь ему не требовалось пассивно терпеть, и он едва успел отреагировать на кражу Амона. Он использовал прививку, чтобы подменить объект кражи на замок Сифероты, и подделал его, заменив на кучу хлама с кровью изначальной луны то и самое, что осталось от короля шамана Клермана. Без сомнения, между аватарами Омона существовала связь, и поскольку их уровень не достигал нулевой последовательности, заражение почтальона Амоном мгновенно отразилось на остальных. У некоторых из них тоже раздулись животы, у других глаза налились кровью, а третьи принялись ходить по кругу, качая невидимых владенцев на руках. Это привело к провалу остальных попыток кражи. Калейн воспользовался моментом, и пока его сознание оставалось ясным, призвал силу замка Сеферот, чтобы бросить тень на Древний дворец. Это место вновь оказалось сокрыто. Затем, игнорируя ментальные отпечатки Антигона и Заратула, а также две сливающиеся воли божественного владыки, он приказал своему бесстрастному аватару, стоявшему рядом без признаков разрушения, протянуть руку к основному телу. Пальцы сжались, а запястье резко провернулась. Поскольку сознание Клина не сопротивлялось и даже помогало, Аватору потребовалось всего несколько попыток, чтобы с помощью замка Сеферота спешно украсть его собственное сознание, судьбу, якоря и большую часть личностей. Единственное, что осталось в его основном теле — личина, связанная с шутом. Одновременно он украл личность, судьбу и ментальный отпечаток предка Антигона, а также следы духа и судьбы. Благодаря сотрудничеству с собственным сознанием это удалось с нескольких попыток. Когда поток света с бесчисленными ответвлениями материализовался, Лицо Аватара исказилось, превратившись в Клиномаретти, вобравшего в себя черты Германа воробья. Теперь он стал основным телом, телом без каких-либо потусторонних эсанций. Конечно, его сознание и коря по-прежнему сопротивлялись ментальному отпечатку Антигона, но теперь это было несравнимо легче. Уже адаптировавшись к этой личности, он быстро нашел новый баланс, отсрочив неизбежную потерю контроля. Это дало ему время для дальнейших действий. Тем временем на месте его исходного тела остались лишь уникальность Шута, все эссенции из занавеса, эссенции, полученные от Заратула, небольшое количество уже усвоенных эссенций, пробуждающиеся волей Божественного Владыки, остаточный отпечаток Заратула и личность Шута. И без самосознания Клейна, отпечатка Антигона и огромного количества икорей, остатки ментального отпечатка Заратула были быстро уничтожены и разъедены волей Божественного Владыки». В следующее мгновение основное тело Клина внезапно замерло. Разрушение прекратилось, он опустил голову, перестал выпускать щупальца и застыл в неподвижности, словно лишившись души. Эта тишина была пугающей, казалось, в замерзшем теле рождается нечто чудовищное. Клин не обращал на это внимания, он быстро привел часть связи между собой основным телом над серым туманом, а затем переключился на антигона, все еще сидящего в каменном кресле. Без помощи Омона бывший полушут не смог вырваться из вечного сна. Калейн снова протянул руку, чтобы украсть оставшиеся эссенции Антигона. Несмотря на то, что он сейчас использовал идентичность и судьбу Антигона, кража давалась трудом, и неудачи были неизбежны. В этот момент за пределами области Тайн, созданной замком Сефирот, Омоны начали приходить в себе от наведенного хаоса. Они поправили монокли, и алый свет в их глазах исчез. Некоторые опустили взгляды на раздувшиеся животы и провели по ним рукой. Через секунду животы раскрылись и на свет появились младенцы с легким алым оттенком кожи. Они не плакали и не были уродливыми. Каждый достал из пустоты хрустальный монокль и водрузил его на правый глаз. Число амонов увеличилось. Он превратил этих детей в своих аватаров, чтобы избежать дальнейшего осквернения изначальной луной. В этот момент богиня земли бог, и бог пары машин добились перевеса на своих участках битвы и, наконец, смогли вмешаться в события во дворце. Часть амонов превратилась в растения, расцветающие или приносящие плоды, и вернулась в землю, другие стали знанием, информацией и словами, вписанными в иллюзорную книгу. Но некоторым амонам удалось избежать влияния двух истинных божеств, используя сверкание, лазейки в правилах или обман, они продолжили усиливать печати лампы и книги и открыли двери в область Тайн-Клейна. Тем временем ангелы тоже заметили изменения в астральном мире, Но их взгляды не могли проникнуть сквозь природный барьер богини Земли и картину цивилизации бога пары машин. Это означало, что даже если бы они захотели вмешаться, у них не было бы возможности. Внутри области тайн, созданной замком Сефирот, Коле наконец умел украсть уже усвоенные санции Антигона. Благодаря закону схождения санкции, Антигон за долгую историю привлёк многих потусторонних в свой пути, превратив их в марионеток и поглотив их Сансы. Поэтому в его теле оставалось множество санций пути проявиться, включая санцы призывателя чудес. Темные точки света быстро притянулись и слились с телом Клейна. Поскольку он теперь был антигоном, а все санцы уже усвоены, его судьба потери контроля не ускорилась. Таким образом, он снова стал служителем тайн первой последовательности, уже усвоившим зелье, но неотвратимо движущимся к потере контроля. В этот момент его исходное основное тело подняло голову а глаза погрузились во тьму. Одного взгляда хватило, чтобы разум клейна замедлился, а тело оцепенело, он почти не мог сопротивляться. Знакомая могущественная воля начала подниматься, пытаясь повлиять на замок Сеферот, Повелитель Тайн перешел определенный порог пробуждения в основном теле клейна. Шут стал по-настоящему великой сущностью, пробуждающимся в соответствии с догадками Клуба Таро, но в противоречии с истинной историей. Прежде чем его мысли полностью сдормозились, Клейн добровольно потворствовал Амону, рассеивая область тайны, позволяя внешнему миру взаимодействовать с происходящим внутри. Он уже обманул историю, как и планировал изначально, но как закончить все это, у него так и не появилась хорошая идея. Согласно изменениям ситуации, финальный план, который он активировал в этот критический момент, заключался в следующем. Не оставлять себе пути к отступлению. Он перешел от ассимиляции уникальности шута к попытке стать истинным шутом, В любом случае, хуже, чем было, точно уже не станет.